12. Борьба за Мерлина и Моргейн, или как выжить в одном доме с двумя маленькими активными монстрами, четырьмя кошками и двумя игуанами. Германия. Фрэнк Хелвик, 59 лет, пенсионер. Он и его жена Анки воспитывают близнецов второго брака Фрэнка, Мерлина и Моргейн, 12 лет. Также у него есть сын от первого брака Кевин, 29 лет. Пишет для изданий, специализирующихся на тяжелой музыке, и до сих пор поддерживает на плаву свою старую группу Well of Souls, созданную в 1998 году. Нинбург, что на севере Германии, уютный город с населением примерно в 30 тысяч человек и всем необходимым под рукой. Плюс он не так далеко от больших городов. В 50 километрах расположен Ганновер, в 60 — Бремен. Фрэнк работал в приюте для животных, пока в 1992 не попал в аварию. С тех пор он пенсионер, и у него нет постоянной работы. Ну, кроме Well of Souls. Эта команда была расформирована в 2010 но Фрэнк трепетно любит свое детичье и возродил его в 2021 с надеждой на запись в будущем еще одного альбома. С Фрэнком в первую очередь я был знаком как с одним из организаторов музыкального фестиваля Doom Shell Rise. Потом узнал о Well of Souls, и только после этого для меня открылось его фанатичное отношение к своей роли отца. Как тут не спросить про его детство? Ха, нет, я не могу сказать, что видел в своем детстве достойный пример отца. Мама была замужем трижды, но никто из этих троих не был правильным парнем. Я был плодом ее настоящей любви, с которой она была вынуждена порвать в трудные времена. Так что со мной рядом не было человека, которого я мог бы назвать папочка. Но я всю жизнь испытывал глубокую любовь к матери. Ее не стало в 2008-м. Ее новые мужья были для меня просто ее новыми мужьями. Не более того. Поэтому Фрэнк признается, что не имеет представления, как в его сознании сформировался образ отца. Эта роль была для него новой но он справился с ней так естественно, как если бы перед ним всегда был положительный пример. Совершенных отцов не было ни среди семей моих друзей, ни в фильмах, которые я смотрел. Но я не хотел быть похожими на то, что я там видел. Я считал, что отец должен быть связующим элементом в семье, но не должен включать начальника, присматривать за детьми и семьей, но не превращаться в отца вертолета. Некоторые родители стремятся контролировать каждый шаг детей, постоянно нависая над ними, как вертолет. Доверяйте своим детям, тогда они будут доверять вам. Следите за здоровьем детей, это очень важно. Когда я работал с животными, выяснение причины их недомоганий было той еще задачкой. Они не обладают даром речи, ты должен почувствовать, что не так. И я старался также почувствовать, что беспокоит моих детей, когда они не умели разговаривать. Мне кажется, многие родители потеряли желание видеть и понимать своих детей. Понимать слова между строк, чувствовать скрытые эмоции – Думаю, у меня получилось разобраться с этим. И это не раз помогало на практике. Я скажу об этом позже. Фрэнк сказал, что старая модель семьи, когда мать делает всю работу по дому и занимается детьми, а отец только приносит деньги, в современной Германии себя изживает. Немецкие мамы стараются выходить на работу, когда могут, хотя еще можно найти семьи, в которых отец — это босс, а мать занимается всем остальным. Вы же знаете, что такое все остальное? Есть консервативные семьи, которые держатся этих правил. Я не живу этими традициями, потому что они были мне незнакомы в детстве. Я стараюсь быть хорошим другом для моих детей, и я не хочу играть начальника. Да, я буду больше говорить о моих близнецах, Мерлине и Моргейн. Кевин уже взрослый. На самом деле мы не были женаты с его матерью Ирен. Мы просто встречались несколько лет, и мы до сих пор в хороших отношениях. То есть я хочу сказать, что когда я стал отцом второй раз, меня было сложно удивить, и я не посещал каких-то специальных курсов для отцов. Но мы с женой ходили на типичные занятия гимнастикой для беременных и на общие подготовительные курсы. Я осторожно задал Фрэнку вопрос о первом ребенке, но его желание говорить только о Мерлине и Моргане объясняется просто. Это настоящий момент, и все переживания свежие. Близнецам сейчас по 12 лет, а Кевин большой мальчик, ему 27. То есть это не вопрос о каких-то плохих воспоминаниях, хотя мы и разошлись с его матерью вскоре после того, как он родился. Не было каких-то драм, просто наши отношения как пары уже себя изжили. Потом я переехал на юг Германии и проводил время с Кевином, когда приезжал в родной город. Моя мама всегда была для него нянюшкой, и сестра тоже постоянно была рядом. На каникулы он приезжал ко мне, и мы путешествовали в Италию и Францию. Фрэнк вернулся в Нинбург в 2004-м. И то, что он поддерживал связь с Кевином все эти годы, дало результат. У них сохранились крепкие отношения, как у отца и сына. Но потом в их жизни появилась новая жена Фрэнка, и Кевину она не понравилась. Она, в свою очередь, тоже ревновала, так что в отношениях с сыном случился некоторый разлад. Когда новая пассия пропала из поля зрения, все вернулось на круги своя. Кевину нравится сложившаяся на сегодня ситуация. Ему нравятся Анки, жена Фрэнка, ему нравится Мерлин и Моргейн. Позапрошлым летом они все вместе отдыхали в Дании. Потом у Фрэнка и Кевина был короткий выезд вдвоем к Северному морю. Рождество ковидного 2020 и Новый год они тоже встречали вместе. Да и с матерью Кевина Фрэнк до сих пор сохраняет отношения. Общаются нечасто, но по-приятельски. Фрэнк улыбается. «Буквально пару недель назад я вешал полку и карниз для штор у нее дома». Редкие героические отцы из России, самоотверженно участвовавшие в совместных родах, едва ли удивят кого-то в Германии. Там это общепринятая практика. Лишь бы мать ребенка не была против. Фрэнк присутствовал не только при рождении Мерлина и Морганы, но и почти три десятка лет назад, когда появился его первенец. Про близнецов он вспоминает с той же тёплой улыбкой. Это было забавно. Все ждали от нас, что нам потребуется больше времени с самого начала. Так что персонал просто пошёл помогать другой роженице. Вообще, когда ожидается двойня, госпитализация обязательно. Надо быть готовым к осложнениям. А если на подходе один ребёнок, то можно рожать хоть дома, хоть в небольшом роддоме. Так или иначе, все разошлись, а через пару минут началось. И нам с акушеркой пришлось делать всю работу вместе. Ух, это было нечто. Короче, когда все вернулись, Моргейн уже родилась, а за 19 минут до нее появился Мерлин. На этом месте я задал Фрэнку вопрос и об именах его детей. Все-таки назвать детей именами великих мага и волшебницы, известных нам по мифам о короле Артуре, это немного экстравагантно. Для Фрэнка и его жены это норма. Ну, мы фанаты Средневековья. Мне страсть, как интересна история кельтской культуры, их мифы, их взгляды на духовный мир. Конечно, родня была озадачена нашим выбором, это да. Я даже поначалу думал, что будет трудно получить согласие от государственных органов. Но оказалось, что это не проблема. Я был не первым, кто назвал сына Мерлином. Да и имя Моргейн тоже никого не шокировало. Моргейн – старый кельтский вариант имени Моргана. У нас комплект – маг и ведьма. Скажу больше, их полные имена двойные, то есть Мерлин Аарон и Моргейн Гая но мы называем их по первому имени. Матерям в Германии гарантирован небольшой декретный отпуск. Шесть недель до и восемь недель после родов. Надвойню дают целых три месяца. После этого можно взять трехлетний отпуск по уходу за ребенком. Так как Фрэнк не работал, то дети всегда были под присмотром, и его бывшая жена через три месяца вышла на работу. То есть день и ночь Мерлин и Моргейн были на нем, а жена помогала, когда была такая возможность. Необычная ситуация. Это быстро превратилось в круглосуточную работу для отца. Но прошло еще какое-то время, и он научился справляться с новыми обязанностями в относительно расслабленном режиме. Я понимаю, что родители боятся появления двойни. Да бросьте, у меня не было проблем, потому что я наслаждался этим опытом. Это перестало быть работой, ушел стресс. Мне кажется, что дети понимают это. Мы стали отличным трио. «Мы стали командой». Фрэнк говорит так, как если бы двое детей не доставляли хлопот, но даже один тоддлер на улице бывает неуправляем. Я отлично помню, с какой необыкновенной сноровкой мой полуторагодовалый сын улепетывал от меня по территории двора, повизгивая от восторга. А что делать, когда двое? Да, в разные стороны. Да, уследить за двумя — та еще задачка. Как я сказал, я старался управляться с этим, не напрягаясь, но иногда, когда они разбегались кто куда, приходилось приложить усилия. Когда я понял, что они умеют так прытко разбегаться по сторонам, первым делом я решил спасти мои гитары и коллекцию пластинок и дисков. Все свои сокровища я запрятал в подвал. Но в итоге мы справились. Когда дети превратились в двух маленьких, очень активных монстров, у нас было четыре кошки, две игуаны и геккон. Все же это круглосуточная работа, но мне понравилось». Рождение двое не сопряжено с рисками, поэтому Фрэнк регулярно сопровождал жену на профилактических осмотрах. Все шло хорошо. Фрэнк признается, что страха не было, но было чувство некоторой неопределенности, которое он старался игнорировать. Фрэнк объяснил свои опасения. Все шло согласно плану природы, и роды были естественными. Но, пожалуй, у нас был страх того, что придется делать Кесарева. Безопасность детей и матери превыше всего, так что если надо, то надо. Но во время кесарево сечения отцам нельзя находиться в операционной, а я бы не хотел пропустить такой момент. Фрэнк никогда не отлынивал от домашних дел, и грудное вскармливание свернули довольно быстро, так что к его обязанностям добавилось кормление детей. Но его вовлеченность не обсуждалась, это было естественно, да и жену устраивало то, как развивается ситуация. Фрэнк был счастлив в возможности заботиться о детях так, как он хотел. Так много всего было. С каждым периодом в жизни малышей ответственность менялась. Когда они только родились, они были такими крохотными, и я старался быть с ними максимально аккуратным. Просто держать их в руках казалось уже опасным. Потом они подросли, приходилось приглядывать, чтобы они не поранились тут или там. Чем активнее они становились, тем активнее я должен был их оберегать. Но я делал это без фанатизма. Дети должны подрасти, заниматься тем, чем хотят. Я старался вселить в них уверенность, но всегда трезво смотрел на то, что они делают. Сейчас ребята стали старше, и мне все еще есть о чем позаботиться. Отец должен научиться доверять своим детям. Дедушка и бабушка-близнецов живут в Нидерландах, поэтому подстраховать в случае необходимости могли только сестра Фрэнка Ульрика, также проживающая в Нинбурге, и ее муж но их помощью старались не злоупотреблять, хотя, если нужно было, она оставалась с детьми. Впрочем, в первую пару лет острой необходимости в этом не возникало. Такая существенная часть жизни, как сон, не была проблемой. Дети спали достаточно крепко, а того времени, что оставалось Фрэнку, закаленному в поездках с его старой группой Well of Souls по Европе в середине 90-х, вполне хватало, чтобы восстановиться. Фрэнк находит этому правдоподобное объяснение. «Они ж близнецы, они никогда не были одни. Может, это сыграло свою роль. Они редко плакали, чтобы привлечь внимание, потому что рядом всегда был второй. Возможно, поэтому сопутствующих напрягов особо и не было. Приходилось иногда бодрствовать ночами, но это если они, скажем, болели, что случалось, когда дети пошли в ясли. Я знаю, что для многих родителей сон — это краеугольный камень стресса, но мне это чувство незнакомо». А сам по себе, как отец, я никогда не искал проблем там, где их нет. Я всегда концентрируюсь на положительном опыте и стараюсь получать удовольствие от отцовства. Жизнь Фрэнка состояла из музыки. Он играет тяжелую музыку, был одним из организаторов ежегодного музыкального фестиваля Doom Shell Rise и до сих пор пишет о музыке, которую любит. Находить время на такое солидное увлечение стало сложнее. Но фестиваль потихоньку сошел на нет, а его группа Well of Souls прекратила существование. Нужна была компенсация, и Фрэнк ее нашел. У меня теперь есть и новая группа. Ничего особенного, просто для хобби. И мы не ездим в туры, как это случалось у меня раньше. У меня нет времени на то, чтобы регулярно репетировать и тусоваться с парнями. Когда дети подросли, у меня появился свободный вторник, и этого уже стало хватать. Ведь группа собрана друзьями чисто для веселья, большего не надо. Рассчитывать на серьезный прогресс группы при таком режиме не приходится. С другой стороны, есть и плюсы. Я пишу для немецкого WebZina в Amster.com вот уже лет 8, пусть и не так часто, как сегодня. Ребята подросли, но требуют совсем другого внимания. Фрэнк сознательно сбавил свои аппетиты и не злоупотреблял своим положением дома, уберегая детей от особо тяжелых форм металла. При детях он мог слушать блюз-рок, иногда южный рок, но не металл. Марлин вскоре полюбил шотландского исполнителя Рэя Уилсона и зажигательно танцевал на его шоу в Нинбурге в 2016-м. Если Фрэнку безотлагательно требуется включить хороший, тяжелый металл, то он использует наушники. «Как я тебя понимаю, Фрэнк!» Однако же Фрэнк разочаровался в своем подходе. Я всегда считал, что ребят стоит поберечь от тяжмета, это слишком для детей. И да, что-то пошло не так. Теперь они слушают всю ту попсу, которую крутят по радио, все эти современные группы для тинейджеров. Они немного слушают рок, но им не по душе тяжелый металл. У меня была хорошая идея сводить их на нормальный фестиваль, но ты же знаешь, как корона на корню сгубила такие фантазии. Буду надеяться, что у меня появится новый шанс. Мерлин и Моргейн отправились в Ясли в два года. По словам отца, им там нравилось, они многому научились и завели друзей, с которыми общаются до сих пор. Фрэнк считает, что дети многое теряют, если не идут в сад. У него есть основания так считать, ведь он внимательно следил за их программой и в саду, и в начальной школе. Никаких инцидентов не было, ну, болели разве что, как все дети, но с больницы они не знакомы. Как-то Мерлин порезал палец, когда учился шить, Моргейн прямо возле глаза однажды прицепился клещ, но ничего серьезного не происходило. И это здорово. По словам Фрэнка, я сделал вывод о том, что он вовлечен и в учебный процесс, поэтому спросил о том, насколько серьезно они подошли к выбору школы для детей. Как оказалось, вариантов было немного. С начальной школой выбирать не приходилось. Дети по месту жительства привязаны к конкретной школе. Мы решили отдать их в разные классы, посчитав, что так каждый сможет развиваться в своем темпе и в своем направлении. Это был хороший выбор. Так они и проучились первые четыре класса. Прошлым летом они пошли в старшую школу. Мерлин сейчас в гимназии, он выбрал трудный путь, а Моргейн выбрала дорогу полегче, общеобразовательную школу. Им обоим требуется моя помощь, но такова отцовская доля. Мы работаем над этим. И работы полно. Мэрлину требуется помощь с домашкой. Весной прошлого года он заканчивал начальную школу, и пройти последний курс на удаленке не составило труда. Когда учеба на удаленке продолжилась и в гимназии, стало труднее. Фрэнк по уши погружен в образование детей, и они с сыном категорически теряют удовольствие от учебного процесса и мотивацию к освоению учебного материала. Моргейн не заваливают домашней работы, только иногда подкидывают тесты. У Мерлина всегда есть домашнее задание, и с этой напастью научились справляться без серьезных противостояний. Анки работает логопедом, так что она помогает, когда она дома. Но днем она чаще всего на работе, а выходные дети проводят у матери. Это одна из причин, почему Фрэнк решил побороться за постоянную опеку над детьми. Вообще, развод у Фрэнка был достаточно нетипичным. Причиной были не дети как таковые, а то, что Фрэнк, постоянно занятый близнецами, и его бывшая жена, постоянно занятой работой, потеряли общую почву. Она стала заметно меняться, когда карьера пошла в гору, а Фрэнк просто старался быть хорошим папой. Звучит странно, ведь, согласно традиционным представлениям, все должно было быть наоборот. Они поменялись ролями, и жена взяла на себя обязанности босса и увлеклась новыми бизнес-играми, как некоторые мужчины. Фрэнк же заботился о детях и хранил домашний очаг. После развода дети остались с матерью. Я думал, что так будет лучше. Потом пошли проблемы психического плана с ее стороны. Детям было очень трудно. Прямо сейчас я борюсь за то, чтобы Мэрлин и Моргейн постоянно жили в моем доме. Я снова женат. Анки нравятся детям, когда мы вместе, мы чувствуем себя семьей. А сейчас началась эта круговерь с адвокатом, судом, по семейным делам, алиментами и так далее. Время покажет, но факты таковы, что дети хотят жить здесь, а их мать играет нечестно. Я думаю, что мы выиграем. Это самый большой вызов за долгое время. Я бьюсь за моих детей, и мы на одной стороне. Я могу дать им лучшую жизнь, лучшее будущее, а самое главное – любовь, уважение и безопасность. Тяжело смотреть на то, как дети переживают этот процесс, но за последние полгода они выросли и умом, и в части самоуважения. Они видят, что делает их мать, и они понимают, что это неправильно. Я очень горд за своих детей. Они сражаются, как настоящие войны металла. Переходим на нейтральную территорию и обсуждаем проблемы поездок с детьми на большие дистанции. Тут как будто бы все гладко, так как семья матери Мерлина и Моргейн живет в Нидерландах и проехать 400 километров, чтобы повидаться с бабушкой, дедушкой и тетей, не так утомительно. Туда они и ездили несколько лет в отпуск. Легко добраться, хорошо знакомые люди, местность и правила. Дома в Германии на каникулах и выходных Фрэнк находил возможность отдохнуть. Ходил с детьми в зоопарк, просто гулял с ними по лесу или брал с собой на фестиваль средневековой культуры. А как-то раз они с семьей провели отпуск в Швеции, Там дети были заняты беготнёй с другими ребятами и дали родителям немного расслабиться. «Я тогда хорошо разгрузил мозги, но это же был наш первый раз, когда я сказал «прекратите эту игру, это неправильно». До развода мне по-хорошему нужны были ещё несколько месяцев. После него всё изменилось. Анке — настоящий партнёр, она заботится о детях, они большие друзья. Мы отдыхали все вместе в Дании, потом на море вместе с Кевином. Детям нравится чувство единения». Возможность быть самими собой, а не детьми матери, которая ведет себя дома, как большой начальник. Я удивлен оптимизмом Фрэнка, но у него есть не то чтобы секрет, кредо, которым он руководствуется каждый день. Если начинать утро с причитаний «это будет еще один тяжелый день», то это и будет еще один тяжелый день. Я никогда не цепляюсь за это чувство. Когда кто-то из детей плакал полночи, и я только и делал, что до утра подносил бутылочку, Я просыпался и радовался тому, что могу снова взять малышей на руки. У меня был кот, Дудо. Он всегда будил меня по ночам. Он бы помер, если бы я его не покормил ночью. Все коты так делают. Когда дети получали бутылочку, он тоже получал свое молоко, так необходимое ему прямо сейчас для уживания и ложился спать. Миссия выполнена, мы все спокойно спим дальше. То было после, когда дети болели, переживали после школьных дел или ссоры с друзьями. Я всегда старался спокойно относиться к этому, и мое расслабленное отношение отражалось на детях. Но я все же считаю, что я правильно сделал, когда убрал свои пластинки и компактты вниз. Дети не могут быть расслабленными, если рядом из колонок ревет брутальный death metal, black metal или фальцет power metal. Мы слушали вместе крутой рок, иногда эпичный doom metal, словом, ничего экстремального. Мерлин маленький рокер. Он любит танцевать под Survivor's, а Аовзатага и он подпевает гитарным мелодиям «Страйпс» Seven Nation Army. Когда родился Кевин, и Фрэнк жил на юге Германии, там было не так много мест, к которым можно пойти с ребенком. Там Фрэнк научился ценить каждое мгновение, проведенное сыном. Позже, когда он вернулся на север страны, в Нинбург, они смогли проводить с Кевином больше времени, что было хорошей подготовкой к случившемуся через много лет появлению Мерлина и Моргейн. Главное, что я понял, нет ни меня, ни детей по отдельности. Внутри должно быть ощущение, что есть мы, то есть и ты, и дети, и женщина рядом с тобой. Можешь хоть каждый день биться за титул мистера совершенства, можешь включать дома босса, можешь делать все, что считаешь нужным делать как отец. И пока ты сражаешься за показатели, ты забываешь о детях, их эмоциях, страхах, об их маленьких душах. Если откажешься от погони за показателями и титулами, ты увидишь, как много в твоих детях. Как много удивительного открывается тебе, когда вы проводите время вместе. Ты найдешь новое в самом себе. Я очень рано отринул идею превращения в совершенного отца. Я не ставлю цель быть хорошим или лучшим среди людей. Одним прекрасным днем мои дети будут достаточно взрослыми, чтобы встать передо мной и сказать, что я делал правильно, а что нет. Надеюсь, они скажут, что все было ок. Когда из Уханя стали приходить первые новости о коронавирусе, Фрэнк и Анке уделили этому пристальное внимание и старались следить за поступающей информацией. После аварии в 1992-м у Фрэнка нет селезенки, поэтому он аккуратно относится к инфекциям, тут не до шуток. Заразиться в его случае было смертельно опасно, и семья ограничила контакты с внешним миром. Весной 2020-го Нинбург был безопасным местом. Число заболевших было невелико. Хелвиги закупили продуктов и предметов первой необходимости чуть больше, чем обычно, на случай карантина. Отношение к ситуации было спокойным, поэтому затариваться палетами туалетной бумаги и макарон на ближайшие 10 лет они не стали. Карантин, как известно, случился. Закрытые школы, отсутствие возможности встретиться с друзьями и давлеющее чувство неопределенности. Летом было попроще. Больше контактов вне дома, все чуть-чуть успокоилось. Казалось, что некоторые даже забыли о вирусе. Но в январе 2021 Германия переживала новую волну. Школы снова оказались на замке. Магазины закрылись ввели строгие ограничения на встречи вне дома, все как в других странах Европы. И зимой количество зараженных превысило аналогичный показатель весны 2020-го. «И вот мы снова сидим по домам, пытаемся убить скуку вместе с детьми. Играем вместе в настолки, потом час в PlayStation, уроки. Детям пришлось трудно. Мне повезло. Я живу с женщиной, которую люблю. Мы вместе». Мы можем разговаривать друг с другом, смеяться. Мы проходим этот странный период по-хорошему, и дети чувствуют наш настрой. У них нет страха, они просто устали. Колесо совершает оборот. Если ты держишь себя в руках, дети не будут волноваться. Мы выстоим. Надо лишь позаботиться о том, чтобы быть здоровыми. Первый локдаун в Германии продлился с марта по мае 2020-го, а летом ограничения сняли. Можно было проводить больше времени на улице при условии соблюдения знакомых нам всем ограничений, вроде социальной дистанции. За соблюдением правил никто не следил, поэтому Фрэнк говорит, что не сильно удивился, когда вирус атаковал снова. Ведь люди контактировали друг с другом в барах и магазинах. Так что ко второму карантину они подошли более серьезно, не желая подцепить вирус или подвергать опасности других. В такой период к детям, привыкшим к школьной компании, нужен особый подход. В изоляции невозможно обеспечить те же количество и уровень общения. Так на какие послабления пошел Фрэнк в части заведенных в их доме правил? Ты знаешь ответ. Мне не нравится, когда дети сидят часами в телефоне или за приставкой. Но в это странное время рассчитывать на прямые контакты, общение с друзьями не приходится. Так что Мерлин и Моргейн получили неслыханный карт-бланш. Им было позволено проводить час-два за монитором. Они играли в Роблокс на телефоне или в Майнкрафт на Плейстейшн. Порой это занимает больше времени, чем отведено изначально, но да, такова жизнь. Они привыкли играть вместе, это хорошо. Еще мы все вместе играли в настольные игры. Дети могли также просто поиграть у себя в комнатах. На Рождество Мерлин получил Nintendo Switch. Санта-Клаус подогнал мне еще два джойстика, и теперь мы можем играть с Анки с детьми. Время, которое мы проводим вместе за игрой, не идет в ущерб времени на личные игры. Иногда мы даже проводим своего рода турниры с участием Кевина, иногда проводим видеочаты с друзьями. Дети тоже общаются с одноклассниками по компьютеру, и у нас всегда выключен телевизор. Очень редко мы включаем его вечером, чтобы посмотреть фильм или какое-то шоу за чашкой чая, но не более того. В школьном возрасте дети обычно читают книги самостоятельно, если читают вообще. Поэтому вопрос о совместном чтении прозвучал почти дежурно и заставил Фрэнка ненадолго задуматься. ну мы не читаем вместе так, как в то время, когда дети были маленькими. Я стараюсь мотивировать их читать самостоятельно то, что им интересно, ведь так они выучат новые слова. Это помогает развить воображение. Но все-таки иногда мы читаем вместе. Я читаю страницу, дети слушают, потом мы меняемся. Может быть, нам стоит это делать. Это лучше, чем смотреть тот мусор, который предлагает нам телевидение. Сегодня Фрэнк борется за оформление полной опеки над своими детьми. Это требует много сил. Он считает, что мог бы избежать нынешнего положения дел, но что сделано, то сделано. Он вымотан борьбой с бывшей женой и признает, что та работает эффективно, усложняя его жизнь разбирательствами. Моргейн переживает депрессию из-за нападок матери. Хотя Фрэнк не считает, что сделал что-то неправильно, однако корит себя за то, что формально отдал детей жене. Это была ошибка, но я на пути к тому, чтобы вытащить их из этого ада. Я вооружен и опасен, как поется в песнях. Я и Анке выиграем эту схватку. Победим дракона и спасем Мерлина и Моргейн. В конце мы станем настоящей семьей, и больше не будет поводов для переживаний. До того дня, пока в нашем доме из каждой комнаты не начнет орать музыка разных жанров. Когда я думаю об этой перспективе, мне становится не по себе. Фрэнк рассматривает вызовы, которые встречает, будучи отцом двойни, как неизбежное обучение. И прохождение курса молодого отца само по себе ценно не меньше, чем приобретенный опыт. Важно уметь наслаждаться процессом. Важно держать в голове то, что как бы ни было тяжело, эти ситуации, эти эмоции никогда не повторяются снова. И как бы пошло это ни звучало, надо находить радость в каждом прожитом моменте. То, что я учусь вместе с детьми, лучше узнаю их, себя, мою жену, нашу жизнь вообще, это лучшая награда. Если не вникать в происходящее, то легко попасть в ловушку рутины. Когда ты проводишь дни в монотонной работе, ты теряешь массу чудесных моментов, эмоций, чувств. Вокруг столько родителей, которые забывают видеть своих детей. Они просто занимаются одним и тем же изо дня в день, делая то, что должно, и теряют своих детей. Я никогда не закончу так же, как они. Поэтому я стараюсь учиться и учиться. Я не стремлюсь стать совершенным папочкой, просто стараюсь быть рядом с детьми и женой, чтобы прожить хорошую жизнь. Фрэнк сожалеет, что его дети не стали настоящими фанатами хэви-метал. Он старался не напрягать их тяжелой музыкой, когда они были маленькими. И он их упустил. То, что отец играл в метал-группе, их не очень интересовало. Сейчас это немного изменилось. Мерлин вернулся к классическому року. Из его комнаты постоянно слышны Син Лизи, Юроп, Айов Затаги. Моргейн любит альтернативный рок-поп, вроде Манескин и Билли Айлиш. Они не разделяют моего восхищения старым добрым Хэви. В конце концов, Морген и я недавно были на ее первом концерте. Там выступали с Роунхаммер и BTS, немного экстремального металла. Ей не нравилась музыка, но она нашла музыкантов, писанными красавцами. Теперь они оба ждут, когда мы выступим с «Well of Souls». Они хотели бы это увидеть. Планируем выступление на весну 2023 года. Понравится ли им, я не знаю.